Глава шестьдесят третья «Никаких особых страданий не имеется, не придумывай», — буркнул, зашагав к тьме. «Ага, поэтому на тебе лица нет», — фыркнула Милена. «Ты ее любишь, это очевидно. Не вздумай отрицать. Не поверю. У тебя из-за гормонов восприятие исказилось. Везде мелодраму видишь», — прошипел, резко развернувшись. «В этом нет ничего стыдного, Дэм», — тихо сказала она. — Любовь — это счастье. — Любовь — это более разбитое сердце. В тебя это вдолбил отец. И он был прав. — Непогрешимый старший Даркрейн, — закатила глаза ловчие. — Он просто... — Хватит, — рыкну я. — Ты хотела есть и спать. Этим и займемся. Забрался на тьму, которая раздраженно раздувала ноздри, глядя на наш спор. — Еще хотел услышать рассказ о твоей невесте. Милена села на Рамира. «Это обязательно?» «Да, и не спорь. Я не отстану, ты же знаешь». «Знаю», — вздохнул с тоской. «Слишком хорошо знаю». Милена не отстала, конечно же. Когда мы сняли два номера и спустились на первый этаж, где был небольшой ресторанчик, она тут же принялась меня допрашивать, попутно уминая картошку с мясом. У меня же кусок в горло не лез. и еще меньше хотелось разговаривать, да еще о Леоне. Но если это поможет в поисках, готов терпеть. Лишь бы отыскать мою беглянку. Вдруг ее и в самом деле похитили. Сердце начинало сладко ныть. Стоило подумать об этом, малодушно допустив такую вероятность развития событий. Но разум тут же давал отрезвляющий подзатыльник, коризонно отмечая, что в таком случае она в опасности, потому что угодила в эпицентр интриги, направленные против меня. Так что непонятно, что лучше — предательство или похищение. «Что ты отвлекаешься?» — с набитым ртом спросила Ловчая, с удовольствием за обе щеки уписывая салат из овощей. «Боюсь, что ты и меня схомячишь заодно с ужином», — ответил с ухмылкой, подтягивая кофе. «Я ем за двоих», — она погладила живот. «Скорее за троих». «Думаешь?» — она замерва, не донеся до рта «В роду мужа были двойни». Кстати, кто этот редкий оптимист, который рискнул взять тебя замуж, не побоявшись гнева твоего батюшки? Ты мне зубы не заговаривай. Милена залпом выдула компот и принялась за десерт. Давай про Леону рассказывай. Что именно? Почему решил именно на ней жениться? Неважно. О, пахнет тайной, — воодушевилась девушка. Нет, тут воняет подгорелой кашей и... принюхался, квашеной капустой. Ничего, переживем. Лучше расскажи, откуда у твоей невесты взялся бывший жених. Она собиралась замуж, но появился я. Помовка была разорвана, а Леона отправилась в мой замок ждать свадьбы. Вот ты гад! С ноткой восхищения в голосе возмутилась Милена. Значит, ты первый украл у этого крестьяна невесту? И он отомстил, помрачнел я. Один-один пока что. А зачем ты Леона в черный замок увез? Жить наедине с будущей женой — это же ай-яй-яй. Ты же слышал о том, что случилось с моей первой суженой. Боялся, что и это убьют? Да, но не досмотрел. Скрипнул зубами, снова вспомнив покушение на мою занозу. Ее пытался убить маг, сумевший пробить мой родовой щит. О, ловчая замерла. Наймит? Хотя не отвечай. Не, это важно. Второй факт куда любопытнее. Ты закрыл девушку родовым щитом? Зарит в корень. Все, я теперь вишенка в ее рту. Сейчас зажмет зубки, и можете прощаться с Даркдаром. Что молчишь? Дэм, ты ее любишь. Можешь больше не отпираться. Не поверю ни единому слову, как бы не старался. И что тебе так радует? Раздраженно возрился на ее довольную физиономию. Да, я тоже вляпался. Довольно? Очень, девушка рассмеялась. А то думал, ты так бирюком и помрешь в своем замке, разобиженный на весь белый свет, как твой папаша. После того, как моя мать его предала и почти успела сбежать с бывшим женихом, он имел право быть обиженным, не находишь? Ты мне тут же лаками на скулах не играй, — презрительно фыркнула нахалка. Ты не твой отец, у вас разные судьбы, но складываются они на редкость схожи, не находишь? Ну, тут сконы согласиться она кивнула. «Но это ни о чем не говорит. Но вот то, что твою первую невесту убили, а потом покушались и на вторую, меня очень заинтриговало. Прости, не разделяю твоего восторга». Буркнул, отодвинув чашку с бурдой, которую тут по неведомому недоразумению именовали кофе. Это свидетельствует в пользу версии Талианы. «Не начинай, Миле». «Хорошо, не буду», послушно согласилась она. С чего бы? Нахмурился с подозрением, взирая на демоницу. С того, что взамен ты мне расскажешь подробно, как вы познакомились с Леоной. Зачем? Только этого не хватало. Рвать душу в коча этими воспоминаниями — это для любителей пострадать, а я нормальный. Хоть и вреднючий, развратный и подвой даркдарища, как говорила Леона. Черти бесхвостые, я хоть когда-нибудь забуду все ее фразочки, мимику, запах волос и кожи. Кузгуб, или теперь моя очередь обречена вспоминать это до скончания веков, мучится, как мой батюшка после смерти супруги. Затем, что иначе, я буду дальше искать подтверждение тому, что твоя благоверная не сбежала, а была похищена. Милена усмехнулась.